Глава пятьдесят четвертая Ту ночь Лера не спала. Ворочилась на своей огромной кровати снова и снова, прокручивая в голове слова Алекса про несчастную первую любовь его отца. Перед глазами вставали образы автокатастрофы, искореженная машина на мокрой дороге, раненые люди, еще живые, но уже безнадежные, полицейский патруль и убитый горем на похоронах ее муж, одна люб. У нее нет и шанса завоевать сердце Феликса, если это так. И неважно, что прошло уже 20 лет. Когда они только познакомились, ещё мало что зная про Исаева, Лера сразу почувствовала: он не из тех, кто влюбляется. Его душа закрыта даже для тех, кто всегда был рядом. Его отношения с Гурской тому жевое подтверждение. Когда любишь человека, всегда надеешься, что однажды произойдёт чудо. Взорвётся сверхновая, небо упадёт на землю и тебя полюбит тот единственный, ради которого дышишь. Даже если не признаешься себе в таких безумных мечтах, Все равно надеешься где-то глубоко в душе. Вот и Лера мечтала втайне от самой себя. Но после разговора с Лексом ее накрыло полное безнадежно. Образ первой любви, да еще и трагически погибшей, всегда будет окутан ореолом недосигаемости. Это тебе не с Гурским конкурировать, который своим чеславием и манивельичем сама себя в землю закапает. Умер, шу, любовь не вернешь, но будешь помнить и боготворить, а все плохое, что было, конечно же, забудешь. Лера с трудом удержалась за ужином, чтобы не наброситься на мужа с расспросами. Однако Феликс, разумеется, заметил неладное. Пришлось соврать про плохое самочувствие и избежать к себе в спальню. Но утром снова придётся выдерживать его взгляд. Отчаявшись уже уснуть, Лера под утро полезла в интернет искать хоть что-то о той автокатастрофе, в которой погибла Марьяна с мужем, а ведь даже их фамилия была неизвестна. Пришлось немного поднапрячься, но через минут 20 Лера призналась себе: Лекс сказал правду. И про саму аварию, виновником которой был признан водитель Мерседеса, и про тестя Титова, которого Лера узнала на фотографиях с места аварии, и даже про рыдающего Феликса, похороны тоже освещались в местных СМИ. Про самого Марьяну почти не писали, но только то, что землячка, вот её муж и правда оказался очень богатым и влиятельным человеком. Лера хотела даже посмотреть, кому сейчас принадлежит завод, который погибший хотел купить, но услышала в коридоре шаги. И как воровка, которую вот-вот поймают, юркнула под одеяло, быстро выключив телефон. Дверь тихо отворилась, и в проеме возникла темная фигура. Испугаться Леры не успела, сразу же узнала мужа. Что-то случилось? Выдохнула она и села на кровать. Феликс, разбудил тебя? Пока яна спросил муж, и зашел в спальню. Прости, не хотел. Да нормально все. Лера потянулась к ночнику и включила его. Комната наполнилась мягким белым светом. Сколько времени? Шесть утра. Исаев присел на кровать жены. Хотел посмотреть на тебя спящую перед отъездом. Лера счастливо улыбнулась и только потом обратила внимание, что Феликс одет в уличную одежду. Куда ты едешь? Ты не говорил. Кое-какие проблемы на одном предприятии. Не у нас, далеко за Уралом. А там ты знаешь, пока живи, он не покажешься, так и не поверит, что ты хозяин. Я постараюсь за неделю-две все решить и вернуться. Охрану тебя усилил, так что не удивлясь. Лера нервно обняла себя за плечи. "А с тобой нельзя?" вырвалось у неё. Оставаться одной ей совсем не хотелось. "Нет, это будет неприятная поездка, а у тебя здесь дела. Через 3 недели новый совет директоров, может быть жарко. Тебе следует подготовиться". "Конечно", Лера согласно кивнула. Феликс сидел совсем рядом, можно было легко дотянуться до него рукой, увлечь к себе. "Я всё сделаю как надо. Я в тебе никогда не сомневался". Исайф сам приблизился к жене. Положил ладонь на пылающую щеку. Ты у меня умница. Наклонился и коротко поцеловал. На прощание. Быстро встал и направился к выходу. Шаг, еще один. Феликс! Окликнула его Лера у самой двери. Скажи, ты, ты веришь, что любовь может быть только одна в жизни? Ты одна люб? Неожиданно усмехнулся Исаев. Хочешь поговорить об этом сейчас? Просто да или нет? Это не Лера спрашивала, а та самая мечта, которая пряталась в душе и отказывалась умирать. Отвечать Феликс не торопился, и когда Лера почти отчаилась ждать, сказал: "Будь термотически особой, которой я бы хотел понравиться, то сказал бы, конечно, что любовь может быть в жизни только одна. Но ты моя жена, взрослая умная женщина, которой не надо вешать лапшу на уши. Физиологически люди полигамны, как и другие приматы. Мы можем создавать семьи с разными партнёрами, так заложено природой, а остальное это уже социальные, моральные, нравственные, культурные ограничения". И мифы созданы специально, чтобы поддержать моногамию среди людей. Половина к не существует, Лера. Каждый человек это целое, и он может быть счастлив и любить разных людей в течение своей жизни. Одна любовь на всю жизнь явление крайне редко, а почему ты спросила? От неожиданности Лера не сразу нашлась, что ответить. Пробормотала что-то неразборчивое, а Феликс не стал допытываться. Ему было пора. Береги себя, едва успела сказать она, пока дверь не захлопнулась.